Сикаинский разлом не раздвинул землю и не утянул ее вниз. Некоторые говорят, что она преобразовалась, как после долгого медитативного труда. Вновь угодивший в карцер, но этот раз за то, что ему тайком принесли в тюрьму английский словарь, Платон, подобно Геккону в янтаре с закрытыми глазами, ощущает сейсмические волны, из-за которых парицовым по полям бежит рябь. Тьма оживает с истошным подспудным стоном, земле ломают кости и прижигают плоть, и она, мечаясь в ужасе, швыряет его от стены к стене. Часть потолка проседает, отворяя ему путь к побегу. Это его третий срок в карцере. Теперь Платон уже предпочитает компании и тишину. Он видел, как все его страхи и вера... Растворились в темноте, а в их отсутствии свобода выглядит неоправданным осложнением. Эта комната его раковина, убежище, созданное из его крови и костей. Землетрясение оставляет его латать трещиной или леять ушибы. Мэри частенько заходила в библиотеку Гериджи-Просада, якобы ради уборки. И перелистывала хозяйский альбом для эскизов, полный попыток оживить Чанду Деви. Все это были только попытки. Если нос выходил правильно, глаза оказывались слишком маленькими. Мэри узнавала силуэт Чанды Деви в профиль, но не ее лицо. У Чанды Деви были необычные волосы. В сезон муссонов они кудрявились, а в любое другое время года оставались идеально прямыми. Мэри замечала, как Гериджа просад подбирает состояние ее волос под цвет неба, но ему от чего-то никогда не удавалось нарисовать верный портрет. Память походит на отражение жизни в разбитом зеркале. С самого дня смерти Берманца Мэри хранила его образ лишь осколками. Хотя отдельные черты были в ее воспоминаниях достаточно ясными, она никак не могла увидеть его лицо полностью. Маленький острый нос, мягкие губы, спина в бледных, точно выгоревших пятнах, впалые щеки, редкие волоски на груди, безупречно чистые ногти, разбухший от Тодди живот, неожиданный изгиб позвоночника, то, как смешно топорщились волосы даже у его тени. Осколками она видела его тревожную улыбку и глаза, подернутые печалью, слышала, как он насвистывает, будто нарочно не в такт с поступью, видела чуть выпеченные губы и руки беззаботно скользящие по веткам, когда он шагал мимо, чувствовала запах беталя в его дыхании и прохладное прикосновение его поток своей кожи, но всего целиком увидеть не могла. Мэри мечтала, чтобы он вернулся, пусть лишь во сне. Однажды берманец сказал ей: «Все, что мы у кого-то взяли, нам придется вернуть, даже если это просто воздух». Прежде чем он умер, Мэри нагнулась к нему почти вплотную и поймала его последние вздохи. Берманец должен был вернуться хотя бы ради того, чтобы потребовать обратно вздохи, которые она украла. Сегодня Мэри обнаруживает, что пришла к пагоде шведогон раньше обычного. Прямо перед статуей есть свободное место. Мэри приближается к ее ногам, закрывает глаза. Неуклюжие молитвы рвутся из нее бессвязным бормотанием безумной. Раненые собаки и птицы опережают безопасность сына. Временами она борется с желанием взять метлу и поднести все полы. Так досаждают ей случайные комочки волос и пыли, блуждающие вокруг и льнущие к ее ногам. Она видела, как горы рассыпаются в прах и моря вздымаются выше горных пиков, видела кораллы, растущие на деревьях, и деревья, растущие из кораллов, видела, как день обратился в ночь, когда Андаманские острова поразило землетрясение, и она не могла, видела, как ее муж истек кровью и как ее сын покинул острова на корабле, чтобы никогда больше не вернуться. Ничто не может этого изменить, ни вера, ни отрицание. И все же она регулярно проводит здесь долгие часы в окружении незнакомых людей, молящихся и молчащих, плачущих и раскачивавшихся. Каждый из них борется с отчаянием. Услышав позади приглушенную ругань, Мэри оглядывается и обнаруживает, что зал уже полон. За ее спиной по меньшей мере две сотни человек. Кто-то пытается протиснуться вперед, кто-то словно прирос к месту. Одни молятся хором, другие нарожно не в такт с соседями. У одних закрыты глаза, другие ищут разговоров. даже ссор. Все готовы сотрясти храм до самого основания, если это понадобится для того, чтобы их услышали. Мэри возвращается к своим просьбам. Она смотрит на множество буд перед собой, вспоминая, где именно ее отвлекли. Вдруг колонны сотрясает странная вибрация. Подобно удару молнии она докатывается до пола и купола одновременно. Статуя охватывает дрожь. Мэри видит, как Будда перед нею приходит в движение, складки на его одеянии играют, рука воздетая, благословляющая, вздрагивает, голова склоняется, будто он внял людским мольбам. Мысли Мэри немедленно перепрыгивают на острова. Она волнуется за хозяина, потому что сама ощущает только отзвук катастрофы, Гериджа просад. Учил Мэри и Дэви бросать все и выбегать под открытое небо при первом же толчке землетрясения, но здесь в Шведогоне никто даже не перестал молиться, никто не поднялся на ноги, никто, словно и не заметил события, которому суждено изменить русло рек, поколебать земную ось и унести тысячи жизней навеки перекраив этим эмоциональную географию. Вибрация замирает так же неожиданно, как появилась. Мэри покидает пагоду незадолго до полуночи. Домой она добирается уже совсем изнемогшей. Она ничего не ест, даже не подметает свой уголок и не расстилает циновку. Она засыпает на балконе, не отрывая взгляда от круглой луны. Луна в эту ночь не просто каменная глыба в небе. Это кусок земли, который забросили так далеко и с такой страшной силой, что оставшийся от него кратер уже ничем не заполнить. После смерти Берманца Мэри часто пыталась найти его в своих снах. Она бродила одна по пустынному берегу, или искала его в поле, или стряпала в ожидании, но он никогда не приходил. она металась и ворочалась в постели, мечтая наткнуться на его теплое тело, содрогающееся от храпа. в глубоком сне живот Мэри пронзает острая боль, как в тот вечер. ей хочется сложиться вдвое, но этому мешает паралич сна. посетившим Мэри видения, она беспомощна, как и в тот вечер. но когда она наносит мужу удар в этот раз, гнева нет, и к ножу Она тянется без всякого раскаяния, взяв лицо умирающего в ладони, Мэри чувствует только любовь. Она глядит ему в глаза, большие, не налитые кровью. Тодди покинул его, демоны тоже. Берманец делает один долгий вдох, или это четыре неглубоких подряд, почти без перерыва. Мэри не знает. Но ее нос у самых его ноздрей, чтобы принять последние дыхание. Его теплое тело быстро теряет цвет, руки и ноги коченеют, пальцы, переплетенные с ее пальцами, высвобождаются, и все трое, омытые его кровью, ребенок в ее чреве, муж в ее объятиях и сама Мэри, когда его тело вступает в ледниковый период. Мы расследуют за ним. Двое лежат обнявшись в области духа, как ископаемые. Хотя позже она уедет из деревни, чтобы начать новую жизнь, все это было лишь лунатическим сном. В области духа она лежит рядом со своим мужем, наблюдает циклы тропической жары и полярной зимы, по которым путешествует его тело. Минуют миллиарды лет. Жизнь эволюционирует от сложных, замысловатых существ к более простым и скромным формам. Солнце, проливавшее свет на тех и других, раздувается. В своем стремлении озарять оно испаряет все океаны и убивает все растения. В отместку земля остывает и съеживается, морщинясь горами и сидея ледниками. Не в силах поддерживать себя в борьбе между зноем и холодом, жизнь отправляется в другие места, а малая горстка самых сентиментальных, привязанных к земле, соглашается на вымирание. Мэри с Берманцем неподвижно лежат все в том же застывшем миге. Солнце на пике яркости начинает долгий путь к исчезновению. Свет падающий на землю. Переходит из обжигающей алого в оттенки постепенно бледнеющего желтого. Наконец все обнимает тьма. Везде воцаряется пустота, пустота в глазах берманца, отраженная во всем времени и пространстве. С пустоты это и начинается. Слабый проблеск света выскальзывает из его хрустальных глаз в недрах тела. Зарождается теплая вибрация. Он тянется к ней пальцами, дрожащими жизнью. Вновь переникает к ней, и от его прикосновения она, в свою очередь, оживает. Кровь струится из ее сердца в артерии, в конечности она сжимает его руку в ответ. Мэри моргает, Берманец тоже. — Прости меня, — говорит он с робкой улыбкой. По ее щеке скатывается слеза примирения. Монах замечает Мэри спящей на траве на лужайке среди деревьев. Она лежит между пустыми парковыми скамейками. Вместо подушки под головой у нее сумка. Он узнает в ней ту самую женщину изможденную и нарочито спокойную. которая давно уже стала неотъемлемой приметой Шведогона и молится там рядом с ним. Идет 1980 год, и монах приехал сюда на Сангхакангресс, крупнейшую в мире конференцию буддистов Тхеравады. Кожа у него темнее, чем у прочих, и сны ему снятся на другом языке. И одеяние на нем не бордово-красное, а шафрановое – Потому что в Рангуни он чужой. Он надеется, что генерал одобрит привезенный им подарок, ибо старейшины в его санкхе обеспокоены поведением этого безумца. В прошлом году тот обещал отремонтировать их монастырь, но так ничего и не сделал. Монастырю позарез нужны иностранные медицинаты, особенно сейчас, когда на пороге зреет гражданская война. Монах мысленно благословляет спящую. Потом улавливает около ее неподвижной фигуры какое-то движение. Возле ее ног скользит темный хвост. Судя по черно-белым полоскам, это ядовитый крайд. Подобно скромных размеров горному хребту женщина прикрывает его от солнца. Приезжий обмирает от страха, если разбудить ее сейчас. Кто-нибудь из них поддастся панике, так что он стоит не шевелясь и молится за ее жизнь. Мэри поворачивается во сне. Он видит, как вздрагивают ее веки. Теперь она лежит с крайтом лицом к лицу, как его возлюбленная. Потом открывает глаза. Она больше не моргает. Взгляд ее не меняется. В нем нет ни страха, ни паники. Она словно очнулась. чтобы поразмыслить о постоянно возвращающихся сновидений проходит немного времени и постепенно Мэри вновь погружается в сон даже начинает похрапывать Крайту не очень нравится эта лишняя вибрация и он ползет дальше остаток дня монах проводит наблюдая за ней издали когда она молится то сидит прямо перед алтарем иногда встает, чтобы ополоснуть лицо, выкурить биди или пожевать бетель. вечером она покидает пагоду. на ступенях останавливается около человека с птичей клеткой, платит ему, чтобы он освободил пару скворцов, и идет дальше с ним вместе. монах следует за ней до конца лестницы, за ворота, до укромного уголка под деревом. там она протягивает руку И птицы садятся на нее. Продавец открывает клетку и снова впускает их внутрь. Не в силах больше сдерживать любопытство, монах выныривает из тени. Испуганный его внезапным появлением, продавец птиц хватает клетку и торопливо уходит. Мэри остается. Монах приехал в Бирму не впервые. Он завершал образование в местном монастыре. Бегло говорить по берманске он не умеет, но свои мысли выразить способен. Он благословляет ее. Она почтительно склоняется перед ним, хотя по возрасту вполне годится ему в матери. Монах, тихий человек, избегающий смотреть людям в глаза. Дочь моя, освобождать птиц ради хорошей кармы, обычное дело, говорит он. Но я никогда не видел, чтобы их освобождали, а потом опять сажали в клетку. Она тоже смущенно упирается взглядом в его ноги. Я не могу освободить своего сына, с трудом отвечает она. Я не могу изменить судьбу даже одной единственной птицы. Я могу видеть их только через иллюзию. Ее слова не оставляют монаха так же, как и недавняя картина «Мэри, спящая рядом со змеей». Он видел, как вертится колесо жизни. Он приехал со Шри-Ланки, острова в Индийском океане. Этот остров имеет форму слезы, и у него общая судьба с землей плачущего ока Бирмой. Они испечрены открытыми ранами и истекают кровью. Со временем, начнет кровоточить даже закатное солнце над ними в грядущих войнах молодые погибнут а старых пощадят чтобы было кому хоронить молодежь ему ли этого не знать за два дня до отъезда из Рангуна монах совершит последний обряд над семью молодыми людьми найденными в канаве никто не осмелится спросить кем они были и почему их тела так обожжены Организация Санкха Конгресса потребовала от генерала усилий, выходящих за пределы разумного. Он уже истратил на это четверть годового национального бюджета. Ожидается прибытие более чем пяти тысяч делегатов, приглашены монахи и ученые из таких далеких стран, как Корея, Монголия и Соединенные Штаты. В столице поговаривают. что суверенный властитель попросту утратил способность рассуждать здраво. В течение своей жизни он выпустит вместо старых купюр новые, достоинством кратным девяти, неожиданно введет правостороннее движение в целях борьбы с левой оппозицией и будет даже купаться в дельфинье крови, чтобы вернуть себе молодость. Генерал живет в усадьбе у озера. иногда по утрам он смотрит с постели на водную гладь и отчаянно завидует ее безмятежности. ему не удается победить бессонницу и преодолеть внутренний разлад. он уже дважды женился и опасается, что сделает это снова. где-то глубоко в душе он понимает, что жаждет не абсолютной власти, будь то власть над страной или его возлюбленными, а чего-то иного. перед началом Конгресса генерал лично принимает у себя его почетных гостей. Он нуждается во всех благословениях, какие только может от них получить. Молодой монах со Шри-Ланки привез ему в подарок саженец дерева бодхи. Это потомок легендарного саженца, доставленного из Индии в третьем веке до нашей эры. Пусть это деревце принесет мир и процветание земле, в которую его посадят, говорит монах. Генерал тронут. Ему нравится мягкая успокаивающая повадка юного монаха. Он подумывает о том, чтобы бросить все и пополнить ряды его последователей. Все бросить, навязчивая мечта генерала, которая будет возвращаться к нему чаще и чаще по мере его старения. Довольный подарком, генерал спрашивает, что он может сделать взамен. «Отпустите их на волю». «Почему ты еще жив?» — спрашивает следователь. Платон провел в тюрьме пять лет. Хотя приговорили его к десяти, этот срок был сокращен наполовину. В связи с Сангха-конгрессом генерал объявил амнистию некоторым политическим заключенным Платону и уголовником. Все камеры наводнены гипотезами. Генерала подтолкнуло к этому суеверие? Или это хитрый политический шаг? Не хочет ли генерал завоевать общественные симпатии теперь, когда на их страну смотрит весь мир? Или он стремится заработать себе хорошую карму, освобождая людей вместо птиц? Платона допрашивают в последний раз. По старой привычке он не отвечает. Ты жив, потому что мы оставили тебя в живых, отвечает за него следователь. По возрасту тебе уже поздно возвращаться в университет, но если хочешь, мы найдем тебе работу. А имея постоянную работу, ты без труда сможешь жениться, хоть ты и сирота. Это очень важно для нас, твое будущее. Платон растроган. Сироты самые незлопамятные существа на свете. Хунта заботится о тех, кто ее поддерживает. Моя мать парализована, а сын два года назад заболел туберкулезом. Чем я платил бы за их лечение, если бы не мое жалование? Платону трудно поверить, что он сидит напротив следователя как равный. Их разделяет только стол, заваленный папками, бумагами и коробками, хотя здесь нашлось место и для фотографии генерала. Платону хочется почувствовать себя легко в этой обыденности, ибо такой может быть жизнь после заключения, жизнь информатора. Беззаботно болтать и даже переживать моменты душевной близости, доверительности и ностальгии в беседе с сотрудником разведорганов. «Да, было время», — говорили бы они, — «свиней тогда ценили». В предвкушении выхода на свободу Платон попросил надзирателей обрить ему голову, чтобы избавиться от вшей. Он должен прилично выглядеть, ведь ему предстоит встреча с Мэри, его матерью. Он ловит себя на том, что не может оторвать глаз от отражения своих серпообразных зубов в полированной столешнице. Знаете, почему я сирота? – спрашивает Платон. Нет. Мой отец бил мою мать, когда она меня вынашивала. Она испугалась, что умру я, и взамен убила его, а потом сбежала. Как вы считаете? Мне надо ее простить. Следователь подносит карту чашку, но в ней уже ничего не осталось. Он велит принести другую. И улыбается Платону, дожидаясь, пока выполнит распоряжение. Может, Платон тоже хочет чая? Нет, спасибо. Чашка прибывает. Прежде чем сделать глоток, следователь наклоняется вперед и шепчет что-то так тихо, что его невозможно расслышать. Платон понимает сказанное только по движениям губ. Оба смеются. Платон буквально до слез. Этого следователя Платон больше никогда не встретит. Меньше, чем через год после освобождения, он улизнет от органов надзора и сбежит в Индию. Он научится вести партизанскую войну в гималайских джунглях на индо-бермудской границе. Он будет действовать под новым именем в течение двенадцати лет. Его жизнь в роли вооруженного революционера внезапно оборвется. Когда индийская военная разведка заманит его отряд в ловушку и отправит в тюрьму по ложным обвинениям, в Индии его мать возобновит борьбу за освобождение сына, ей станут помогать различные правозащитные организации. Евившийся к Платону адвокат будет сбить столкую его кажущуюся беспечностью. Он ошибочно примет улыбки и смех за признаки душевного расстройства. В то же время на него произведут впечатление ясность ума и проницательность нового клиента. Как мне понимать вашу улыбку? спросит он Платона. Вы говорите о смерти, пытках и ненависти к правящему в вашей стране режиму так, словно рассказываете анекдоты. Платон усмехнется снова. Это и будет его ответом. После десяти лет в индийских тюрьмах. Год его освобождения станет также и годом кончины генерала. В одном из множества некрологов Платон прочтет о шести его женах. Это напомнит ему о том последнем допросе в Секайне. Ходят слухи, что генерал боится своих жен больше, чем коммунистов, сказал следователь. Самая высокая вершина в Секайне. Напоминает взобравшисься на нее Мэри гору Гаррит. Со всех сторон зеленеют леса, но деревья не так высоки, а заросли не так густы, как на островах. Над деревьями, как муравейники над травой, там и сям вздымаются золотые шпили и купола всех мыслимых форм и размеров. Ближайший путь к водным просторам пролегает по Иравади. Она связывает этот край с Дельтой, Андаманским морем и, наконец, с Индийским океаном. Всю жизнь Мэри провела на этом разломе, позвоночником которого служит Сикайн. Каренские деревни на Андаманах и Порт-Блэр, отходящие от него нервы. Но здесь, в стране своих родителей, мужа и сына, она всегда будет считать себя чужой. Несколько часов назад, переправляясь через Ироваде вместе с Тапой на маленькой лодочке, она увидела рыбаков, стоящих по пояс в воде. Некоторые устроились на ходулях выше уровня воды. Рядом с ними были деревянные ящички. «Интересно, что это за странные приспособления?» — подумала она. «Может быть, и ее берманец рыбачил так, прежде чем уехать на острова?» На том берегу, где они садились в лодку, какая-то девушка продавала необычное лакомство — засахаренные цветы. Из любопытства Мэри купила у нее немного. На вкус они оказались чересчур сладкими, и ей захотелось пить. Вскоре после этого у нее заболел живот. Хотя река была тихой и спокойной, как пруд, Мэри замутила точно от морской болезни. В ее внутренностях пульсировала боль. На сушу она кинулась в кусты, чтобы облегчиться. Ее поразило кровеное пятно на платье. С тех пор, как у нее наступила менопауза, прошло уже почти три года. Эти месячные были внезапным паводком из прошлого, бесстыдным напоминанием о ее беспомощности перед лицом крови. Растряпанная, она воспользовалась вместо прокладки носовым платком и вернулась к тапе. Позднее в этот же день они вдвоем забрались на самую высокую точку Всекайне. Подъем страшно утомил Мэри. Она обливается потом, лоб и щеки горят. Она ложится на лавочку и закрывает лицо газетой. Тапа приносит Мэри фруктовый лед, обтирает ей лоб ладонями и помогает подняться. Они сидят на лавке и лизут мороженое ярко-оранжевого цвета. Оно тает у Мэри в руке, капает на платье. Начнись сейчас другое землетрясение, она и пальцем бы не пошевелила. Она истратила все силы на то, чтобы добраться в эту даль. Завтра Платона освободят, но сегодня она разбита. Короткая переправа через Ировади под легким прохладным ветерком превратила ее в жалкое и абсолютно безвольное существо. заставила истекать кровью, как девчонку, и мучиться от климактерических приливов. Наполнила желанием жить, но выжила из нее всю надежду до последней капли. Здесь, на парковой скамейке, Мэри испытывает одновременно тысячу эмоций и живет сразу тысячу жизней. Раздавленная девятью стами девяносто девятью, она не находит в себе сил цепляться за эту. Каким же уродливым надо было быть, чтобы родная мать тебя бросила, написал ей Платон. Но больше всего она боится не его уродства, а своего собственного. У вас есть другое лонги на завтра? спрашивает Тапа. Его тревожит ее изнуренный вид и пятна крови на платье. Можем купить? Новая одежда не изменит того, что я сделала, отвечает она. Я бросила своего ребенка, даже не успев отлучить его от груди. Перед ними простирается Иравади. Отсюда река похожа на две реки, разделенные отмелью величиной с целый остров. Уровень воды сейчас низок, но вверх по течению все равно идут суда. У них нет выбора. Достичь многих мест на севере можно только этим путем. Вдалеке, словно песчаные барханы, круглятся пологие холмы Мандалая, резким контрастом со шаломляющими Гималаями на западе и Тибетом на севере. Те горы так высоки, что для большинства мир там кончается. Ни один смельчак не добирался до вершин пиков и дна ущелий близ Намджагбарвы. Долгое время люди считали Цанкпо и Брахмапутру двумя разными реками, потому что никто не мог одолеть гигантскую излучину и убедиться, что это одна и та же река. Тапо смотрит вокруг, стараясь отвлечься от своих мыслей, но вскоре понимает, что это невозможно. Слова Мэри перенесли его в собственное прошлое. Не каждому в этой жизни дается шанс начать заново, говорит он. Мэри кивает. Ее внимание привлекла троица ворон. Они уселись в ряд на голой ветке мертвого дерева. Мэри видит в них образец счастливой семьи. Ворона мать приводит в порядок перья отца, а подросток бесцельно глазеет по сторонам. Придавленная бременем вины, Мэри ускользает в историю, которую начала рассказывать себе в море по дороге с Андаман в Бирму. когда готовилась впервые ступить на землю своего мужа и сына. Жила-была в море черепаха, такая огромная, что рыбы и кораллы под нею принимали ее за дождевую тучу. Однажды она выбралась на ближайший берег и вырыла в песке глубокую яму, отложила туда сотню яиц и вырыла в песке глубокую яму, и хорошенько присыпала их песком, чтобы никто ничего не заметил. Потом она уплыла обратно в море. Когда придет время, думала черепаха, я буду ждать своих детей прямо за полосой прибоя. Тогда мы вместе исследуем семь морей света и восьмое небесное. Но судьба распорядилась иначе. Скоро черепаха угодила в рыбачью сеть. Не успели малыши вылупиться, как их мать уже разрубили на куски и сварили, а кости рыбак закопал у себя на огороде. Но черепаха так сильно хотела жить, что из ее костей за одну ночь выросло дерево. Это было странное дерево, с древесиной крепче тика, но совсем без листьев, не говоря уж о цветах и плодах. Оно было голое от тоски. Не видя никакого проку в голом дереве, рыбак решил хотя бы сделать себе из него новую лодку. Эта лодка бросала вызов течением и преодолевала самые высокие волны с идеальной устойчивостью. Рыбак назвал ее утренняя черепаха, ибо она унаследовала душу погибшей. Как-то раз лодка заметила в морских глубинах юную черепаху. Им мгновенно признала в ней своего сына. Каждое яйцо хранит в себе отблеск памяти о своем происхождении, хотя утренняя черепаха отложила целую сотню яиц, уцелело лишь одно. Проплыв прямо под лодкой, сын тоже узнал ее, потому что силуэт лодки напоминал гигантскую черепаху. Найдя друг друга, мать с сыном так обрадовались. что не заметили, как рыбак закинул сеть. Он быстро поймал сына и вытащил его. Лодка обезумела от горя. Едва накатила следующая волна, как она перевернулась. Рыбак вместе с сетью упал в воду, и лодка освободила сына. Рыбак принял это за случайность. Он доплыл до берега и вернулся с друзьями за лодкой. В ту ночь, лежа на песке, лодка смотрела в море с грустью. Ах, если бы она могла снова уплыть туда, к своему сыну! Но лодки умеют двигаться только в воде, а на суше они беспомощны. И утренняя черепаха принялась молить луну, чтобы та пустила в ход всю свою силу и заставила море подхватить ее. «Почему я должна тебе помогать?» — спросила луна. Это нарушит мои привычки. Любая мать хочет и обязана присматривать за своими детьми. Если ты поможешь мне выполнить мой долг, природа благословит потомством и тебя. В давнюю пору, когда сутки не были разделены на день и ночь, солнце и луна счастливо жили вместе. Но солнце слепило летучих мышей. А деревьям нужен был отдых в темноте, поэтому они уговорили супругов регулярно расставаться. Понемногу в их брак стало просачиваться взаимное недовольство. Однажды луна очутилась между солнцем и Землей. Она напомнила своему мужу о любви, которая связывала их до того, как между ними втиснулась планета. Рассерженный ее дерзостью, муж солнца стал бить ее. Он и теперь наносит ей удары и разрубает ее на куски. Слова утренней черепахи пробудили у Луны надежду. Перед ней забрезжила возможность счастья. Луна ослепила ночь, показавшись на небе во всем своем великолепии. Море ответило ей бурным приливом. Волны подхватили лодку и вынесли ее на морской простор. На следующую ночь. Луна отложила тысячу яиц. С течением времени из них вылупились звезды. Они рождаются до сих пор. Иногда мы видим, как новая звезда выпадает из своей скорлупы. Инстинкт помог лодке найти черепаху. Вместе они отправились путешествовать по неизведанным океанам в дрейфующем переменчивом мире. Они оставались неразлучными. Когда на них нападали хищники, лодка прятала сына у себя на борту, ибо самые могучие подводные враги бессильны в сухом мире наверху. Однажды сын заплыл на самое дно, чтобы поискать пищи в гроте. Из тьмы высунулась щупальца и схватила его. Лодка все это видела. Созданная для передвижения по поверхности, она не могла нырнуть, как ни старалась. Тогда она в один миг заставила себя рассыпаться и опустилась вниз щепками и обломками. Когда осьминог поднес черепаху ко рту, одна щепка вонзилась ему в глаз, другая скользнула в разинутый рот и застряла в глотке. Извиваясь от боли, осьминог выпустил черепаху на свободу. Вынурнув наверх, сын обнаружил вместо матери только плавающие по воде обломки. Он расплакался. Он начал цепляться за все, что осталось, и вот долго носило по воде вместе со всеми кусочками, какие ему удалось ухватить, и наконец он потерял сознание. Открыв глаза, он обнаружил, что находится на острове. И это было не только новое для него место. Он обновился и сам. Его тело превратилось в тело юноши. Рядом с ним спала пожилая женщина. Это была его мать. Он растерялся. По одну сторону от него зеленили джунгли, по другую голубело море. У его кромки стоял человек. Кто ты? спросил он у человека. Тот улыбнулся. Я твой отец. Я принес сюда тебя. И твою мать. Именно отец в облике океанского течения увлек лодку в море той лунной ночью и привел мать к сыну. Именно он затянул куски дерева в океанскую глубь, чтобы спасти сына от осьминога. Он охранял их все это время. И все трое стали жить на острове, а потом, отдохнув, возобновили свои путешествия по разным мирам и стихиям. Порой их можно встретить и теперь, как три волны в море, или три дерева в роще, или трех птиц, летящих по небу. Фотограф сидит на стене, подвернув лонги. Его рубашка висит рядом. Ее придется носить до вечера, а он из-за полуденного зноя весь в поту. Для тюремной Эта ограда что-то низковата, думает он. У него есть время, чтобы как следует оглядеться. Вороты тюрьмы к Хамти пока заперты, но перед ними уже собралось множество людей: родные, друзья, коллеги, а может быть и осведомители. Все терпеливо ждут на солнце. Главный редактор партийной газеты велел ему сделать репортаж не о большой тюрьме вроде Оба в Мандалае. А какой-нибудь маленький незаметный читателям надо дать понять, что амнистия событие обще-государственного масштаба. Он приехал сюда на час раньше срока, рассчитывая выбрать идеальную позицию для работы, но толпа сорвала его планы. Протиснуться в первые ряды невозможно, зонтики заслоняют вид, лучше, чем забраться на дворовую ограду и снимать с высоты. Похоже, ничего не придумаешь. Ворота открываются. Из них высыпают улыбающиеся лица. Ради этого мига узники долго приводили себя в порядок. Фотограф запечатлевает мужчин в застегнутых рубашках и куртках, мужчин в солнечных очках и с аккуратными прическами, словно дети они весело машут руками, кидаясь к своим любимым. Не отрываясь от видоискателя, он слышит рыдания и приветственные возгласы, ощущает на языке вкус сладостей, которые переходят из рук в руки, чувствует сквозящее в объятиях недоверие. Теперь можно не волноваться. Кадры будут хорошие. Он опускает фотоаппарат на грудь и утирает лицо. Рассеянно озирается. Замечает неподалеку какое-то движение — По ту сторону стены за узенькой дорожкой стоят двое. Пожилая женщина в новых на вид лонге и рубашке с цветами в волосах ей явно не по себе. Возможно, она не привыкла модно одеваться, а может быть, ей не нравится ее спутник. Он моложе и выделяется в море лонги своими западными брюками. Интересно, думает фотограф, почему они ждут снаружи, когда все самое главное происходит внутри? Один из столько, что освобожденных, выходит на улицу неверными шагами, оглядывается вокруг, застывает и машет им. Его улыбка обнажает свидетельство заключения, дырки на месте выбитых зубов. Спутник женщины машет в ответ, сама она похоже вот-вот лишится сознания. Они обнимаются, и фотограф видит в глазах ее спутника слезы. Никто не произносит ни слова. Одинаково хрупкие эти двое приникли друг к другу так, будто никогда не разлучались, будто пуповина связывает их по сей день. Кто еще это может быть, если не мать и сын?